Мистеру Альфреду Хичкоку. Студия Universal, Голливуд, Калифорния. 14 апреля 1961 года. Уважаемый мистер Хичкок. Иногда я чётко представляю своё будущее. Я в Голливуде. Мама только смеётся и качает головой, но я всё равно мечтаю, как буду стоять прямо перед знаменитым знаком на Голливудских холмах. Я бы мне напишут во всех газетах Сильвия Слейтер, звезда большого кино. Я буду сиять на экране. Я стану известной и буду жить вечно. Как можно не мечтать о таком? Искренне ваша мисс Сильвия Слейтер, Мотель Тауэр, шоссе 10, дом 328, Лондон, Вермонт. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Февраль 2018 года. Звукорежиссёр Юлия Карпикова, читала Ирина Воробьёва.